даже миллионы дядька не помогут, не ваши, не чьи-то, вот так-то. И магазинник понял, что он ничем не соблазнит этого чудака, у которого только и имущество, что ботинки на ногах, да выношенная пальтишка на хребте. Ох, эти идейные! Не было из-за вас жизни в революции, нет и теперь. И спуск сковывает его нутро, и он, понурившись, едва выдавил. Что ж ты хочешь делать со мной? Зерно, если профортунит, может и вывезешь, может. А со мной начнёшь судиться, наверное, придётся. А ты подумай хорошенько и не судись. Уже не просьба, а скрытая угроза прозвучала в голосе лесника. Это ж почему? Потому что мало будет радости во всех судопроизводствах и судах, и тебе и мне. Ты, скажем, начнешь топить меня, а я упрусь на своем, не моего проса, не мои и воробьи. Свидетелей у тебя нет, а за меня кто-то может и заступиться, еще и тень на кого-то бросит. Какую тень? И удивляется, и возмущается Данила. Ну хотя бы, к примеру, такую. Почему ты, а не кто другой нашёл это зерно? Может, ты с кем-то в сговоре по этому делу? Оно ведь так в мире, над одним гремит о другого молнии убивают. Кто-то мудро придумал: "Осторожно иди по земле, а то провалишься". Данила только головой покачал и коснулся пальцем лба. Сколько же хитрых ходов в вашем каратовище. Так вот, Судиться я не буду. Возьму грех на свою душу, если вы поможете перевести зерно в село. Не думаете, что вашего коварства побоялся, а зерне, думаю. Спасибо и на этом хмуро поблагодарил лесник. Пошли за лошадьми. Пойдём, выдавил из себя магазинник и поплёлся впереди учителя. Возле конюшни где почему-то тревожились кони остановился вперил глаза в учителя еще раз доли своего сына спрашиваю не будешь топить меня я уже все сказал выводите коней как ни своими ногами подошел лесник к дверям конюшни и на какую-то минуту прильнул к ним а в боли его от которой пухла голова уже начинал пробиваться завтрашний день, завтрашние следствия, подозрение. Оно всё-таки пойдёт на него. А как бы его подбросить кому-то? Было же раньше зерно и в колокольне, и в скитке, монахи разбрелись по святу, а старые запасы остались. Старые запасы. Да и прокурор Ступач не должен очень насидать. так как никогда без мёда не уезжал от него. С ума сойти можно от этого желторотого. Бросил ненавистный взгляд на своего врага, который сейчас забавляется его шомполкой. В тот же день Данила Бондаренко, председатель колхоза и председатель сельсовета, составили списки семей, которым безотлагательно нужна была помощь. И до ночи Раздали людям зерно, лишь два мешка оставили на всякий случай. А на другой день в школу на бричке примчался прокурор Прокоп Ступач. Он постучал в двери класса, где вёл урок Данила. В широком полувоенном костюме встал в дверях красивый, злой, непримиримый, на его лице отражались гордость и самоуверенность. Только какая это самоуверенность та, что выросла на преувеличении своей значимости или та, которая прикрывает отсутствие значимости. Вы, Данила Бондаренко, поднял припухшие веки, обрамлённые тёмно-фиалковыми ресницами, что подошли бы и пылкой красавице. Да. Я прокурор вашего района. Очень приятно, ответил механически и почувствовал, как на губах застыла тревожная улыбка, с чего бы прошу за мной но только что прозвенел звонок что от неожиданности и удивления бровисту почаю ршами взлетели на лоб а рот скривило презрение думаете школьный звонок значит больше прокурорского он повернулся и круто начал вдавливать в пол скрип новеньких хромовых сапог на которых подскакивали измельчённые кресты окон В учительской Ступач бросил на стол пухлый портфель и, округляя характерные глаза цвета угасающей сирени, вдруг гневом и езвительностью ударил Данила. Вы по своим убеждениям монархист, нет коммунист, коротко ответил Данила и тоже набычился. Коммунист? То ли удивился, то ли задохнулся от неожиданности Ступач. а потом по оледеневшим губам из угла в угол перекатил недоверие чем вы докажете это чем такой вопрос разозлил Данила мне уже ли свои убеждения надо доказывать свидетелями или справками непременно выкрикнул ступачи вонзил жесткий взгляд в учителя кто ваш первый свидетель сейчас мой первый свидетель боль сердца с горечью ответил Данила что что удивился, не понял ступач, и от удивления ресчи очертились его фасолеобразные ноздри. Вы будто защищаетесь медициной и терапией? Нет, я защищаюсь самой обычной человечностью. Как коммунист, я убеждён, что у каждого порядочного человека должно болеть сердце за людей. Ступач снова извичительностью и непримиримостью ударил Данила. Это демагогия, на данном этапе это убеждение на всю жизнь. Вы человечностью хотите прикрыть разбазаривание зерна и спасти свою шкуру? Кто вам дал право транжирить хлеб, время? Какое время? Не понял, ступач, нелёгкое. Вы мне бросьте эти штучки, теорию нелёгкого времени. Я вам из нелегкого времени выкрою тесное время. Слыхали о таком? Данила уже еле сдерживал взрыв гнева. Слыхал. Я тоже интересовался философией, думал, что это наука гуманитарная. Это намек на мою профессию? Ступач уже расстикал его перекошенными глазами, в которых буйствовал колер от цветающей сирени. Нет, это намек на ваш характер, да на ваши окрики. Как вы говорите, мальчишка? Понимаете ли, перед кем стоите, и ступач ударил кулаком по столу. Теперь Данила как можно спокойнее сказал: "Не бейте кулаком ни мёртвую, ни живую материю, научитесь уважать её". Ступач задохнулся от негодования. Я надеялся, мальчишка, что вы покаятесь, признаете свои ошибки, но раз так, поговорим с вами в другом месте. Хотя мне и жаль вашей гордой молодости, гордох время быстро гнёт в баранний рог. Он выскочил из-за стола, схватил портфель, хлопнул дверью и подался через школьное подворье на улицу, где стояла его бричка. И теперь противный холод ударил Данила под сердце. уселся на плечах, пригнул их своей тяжестью. хлопец стряхнул ими, сбрасывая эту тяжесть, приложил руку к сердцу, ну чего ты испугалась? Не бойся, не мельчай, слышишь? Немного успокоившись, он снова возвратился в класс к притихшим детям, нашёл в себе силы улыбнуться им и спокойно закончил урок. А потом пошёл бродить по лугам, которые держали уже на своих ладонях зелени первые кисти первответ, кому он, разомкнув веки, завтра посмотрит в глаза? И снова холод перекатывался по плечам и спине. Да пусть будет, что будет. А он, не бросая на весы осторожность, как-то помог людям. Но есть и другая мудрость: осторожно ходи по земле. Такое хождение и ползание может стать. Возле райкома ступач пружинистый соскочил с брички, небрежно махнул рукой возницы и, покосившись на свой полувоенный костюм, быстро направился к приёмной. С порога он коротко бросил: "Секретарь. Есть?" и показал своим характерным взглядом на дверь. Пожалуйста, пожалуйста, Прокоп Иванч сразу засуетилась, покраснела девушка, которая хотя неведомо почему побаивалась профессии ступача, но не пугалась его византийских глаз.